Глава 42 Кира. Перед самой дверью в аудиторию меня ловит Анжелика Геннадьевна. Кира, ты мне нужна. А ты мне не особенно. Но я так ассистенту преподавателя сказать, конечно же, не могу. Я вообще стараюсь не идти с ней на контакт, даже на занятия. Сдаю все молча в общей толпе одногруппников но каждый раз успеваю заметить змеиный прищур в мой адрес. Кажется, вот-вот и услышу шипение. Но сейчас Анжелика Геннадьевна выглядит вполне дружелюбной, даже милой. «Я проверила твой проект», — начинает она. «Ты болела, когда все сдавали, поэтому до твоего чуть позже руки дошли». Да, я честно хоть и сдала работу, но ожидала, что за неё мне уже оценки не видать. У тебя там всё замечательно, все базы данных выстроены правильно, информация отлично структурирована. Я уже прорецензировала и отдала лектору. Он подставил отлично. Ух ты, супер. Даже неожиданно как-то. Спасибо. Киваю. «Еще что-то нужно сдать за пропущенное время, Анжелика Геннадьевна?» «Нет, у тебя хватает оценок на автомат». «Вот это да!» «Про автомат по информатике я даже не помышляла. А после болезни и мечтать перестала. Надо же! Если это не новая уловка от сталкерши, моего бывшего эффективного парня, то я даже не знаю, как реагировать на внезапную перемену». «Ой, и вот». Протягивает мне флешку. «Милана Вадимовна у меня забыла. Передай ей, пожалуйста». А вот тут срабатывает мой внутренний стоп-кран. Смотрю на флешку, как на бомбу. Одну я уже у Анжелики Геннадьевны взяла. Оказалась подстава. «О, спасибо огромное!» Тут рядом материализуется Милана Вадимовна и забирает флешку сама. «Ух, отлично!» Значит, если и подстава новая, то мимо меня. Мне как раз сейчас на пару надо. Пока преподавательницы остаются в коридоре разговаривать, мы с Настей потихому сливаемся и уходим в аудиторию готовиться к занятию. Ты доделала таблицу? Настя заглядывает мне через локоть в тетрадь, когда мы достаем все необходимое. Да, но последний столбик напрягает. Не уверена, что все правильно. «Давай сравним». Она подтягивает к себе мою тетрадь, пока Милана Вадимовна загружает презентацию на мультимедийную доску. «Так-так», — сопоставляет свое задание и мое. «Блин, кажется, у меня последняя графа в пятой и седьмой строчке все-таки с ошибкой». «Итак», — начинает занятие Милана Вадимовна, и мы с Настей затихаем. Уже придется разбираться на занятия, правильно мы сделали или нет. В итоге оказывается, что почти вся группа сделала неверно. Это печально, потому что баллы, набранные за эти занятия, очень важны. Вся группа, кроме умнички Лидочки, вот у нее ни единой ошибки. И сама Лида это никак не умется демонстрировать. Конечно же, Милана Вадимовна выставляет ей максимальные баллы и хвалит. «Так, а теперь перейдем к новой теме», — говорит кураторша и открывает папку на экране. «Я подготовила для вас видео. Обратите, пожалуйста, внимание на...» Она замирает, когда это самое видео начинается, оборачивается и теряет дар речи. Кажется, это совсем не то, что она хотела нам продемонстрировать. Но выключать его Милана Вадимовна не торопится. А на экране видео с нашей же аудиторией. Явно с камеры наблюдения, что смотрит с правого угла под потолком на преподавательский стол и кафедру. И на этом самом столе стоит сумка Миланы Вадимовны, ее любимая, красная с замшевой бахромой. А в аудитории пусто. Никого, если не считать пробирающуюся между столами Лиду. Она подходит к преподавательскому столу и без зазрения совести открывает сумку Миланы Вадимовны. Роется в ней, а потом что-то извлекает. Потому как она втыкает это что-то в моноблок на столе, понятно становится, что это флешка. Через несколько секунд Лида кладет флешку обратно в красную сумку и внимательно осмотрев, все ли так, как было до ее прихода, и убедившись в этом, уходят. «Вот вам и максимальные баллы», подмечает спустя несколько секунд полнейшей тишины Костя, наш одногруппник. А ведь задание и правда было сложным, Лида могла бы поделиться. Пока шокированная Милана Вадимовна хлопает глазами, глядя на наполняющуюся шумом группу, Лида сидит бледная, как мел, ни не мертва. И в этот момент, как вишенка на торте, в аудиторию входит Анжелика Геннадьевна. «Милана Вадимовна, прости, я флешки перепутала, это моя». «Ничего страшного, было познавательно». Кивает Милана Вадимовна и возвращает флешку владелице. «А мы продолжим занятия. Лида, задержись после пары». Анжелика Геннадьевна идет к двери, а потом оборачивается, бросает на меня быстрый хитрый взгляд и едва заметно подмигивает. Ничего она не перепутала. Но почему она это сделала? В благодарность, что я с ее объектом воздыхания больше не вместе. Все открывают конспекты и в полной тишине начинают работать. Лида сидит с такой ровной спиной что кажется будто вот-вот сломается. Я честно пытаюсь отыскать в себе сочувствие и другие светлые и правильные чувства, но никак не получается. Не то, чтобы я прямо радовалась или ликовала, но признаюсь, неторое внутреннее удовлетворение ощущаю. Не знаю, насколько это делает меня плохим человеком, Предпочитаю об этом не думать и сконцентрироваться на работе по предмету, на честной работе. А вот по завершении пары настроение сразу падает, потому что едва мы покидаем аудиторию, я замечаю у окна Марка. Он один стоит, облокотившись на подоконник, и смотрит на меня, ловит мой взгляд и отталкивается, идет навстречу, заставляя раненое им же сердце начать трепыхаться в рваном ритме. «Веснушка, я хочу поговорить», — говорит, остановившись слишком близко. Смотрит внимательно с просьбой, прямо в глаза. «А я не хочу», — перепечатываю «Правда не хочу. Мне хватило того отвратительного разговора в доме его родителей. И меня зовут Кира». «Пожалуйста». Сглатывает, а я зачем-то замечаю, как дёргается его кадык. «Это важно». «Хочешь предложить ещё какую-нибудь мерзость?» Во рту становится горько. «Нет уж, спасибо. Обойдусь». «И ещё. Тебе не стоило так стараться, чтобы наказать моих обидчиков. Я и сама справлюсь, если нужно будет. Прощай, Марк». Сама не знаю, откуда берутся силы. Кажется, что они вот-вот закончатся, и я рухну, как подкошенная. Как кукла, у которой закончился заряд батареек. Потому что на эти несколько фраз я потратила все свои моральные силы. И физические, кажется, тоже, если судить по тому, какой слабостью наливаются ноги, когда я решительно ухожу в другую сторону.